истории концлагеря и душегубки, о страшных последствиях гитлеризма, задумывались тогда в Германии только коммунисты, спешно переходившие на нелегальные положения. Предупреждение Эрнста Тельмана о том, что в лице Гитлера канцлером стал человек, который провозгласил основной линией своей внешней политики развязывание войны против Советского Союза, было услышано немногими. Проходя мимо советского полпредства, штурмовики с ненавистью разглядывали здание, над которым гордо реял флаг Советского Союза. В течение многих лет им прививали эту ненависть к нашей стране, учили видеть в ней смертельного врага Германии. Но приказа провоцировать осложнения с представителями СССР у нацистских головорезов еще не было. Где-то поодаль от полпредства слышались одиночные выстрелы. Это началась расправа над немецкими патриотами, нежелательными для Третьего Рейха. Кровавые отблески факельного шествия освещали кабинет советского полпреда, напоминая зарево пожара. И каждый из советских дипломатов, стоявших в тот вечер у окна на Унтерден-Линден, отчетливо понимал, Если вовремя не остановить факельщиков войны, то может наступить день, когда заполыхает вся Европа, весь мир. Не прошло и месяца, как зарево настоящего пожара вспыхнуло над Берлином. В ночь с 27 на 28 февраля сотрудники полпредства с тревогой и горечью наблюдали из своих комнат за горящим невдалеке от Бранденбургских ворот Рейхстагом. Они понимали это дело рук фашистов, готовится грязная провокация. Так и случилось. В поджоге Рейхстага, инсценированном гитлеровцами, были обвинены коммунисты. Спустя буквально считанные часы после поджога начались массовые облавы и аресты в рабочих предместьях Берлина. Подлый удар со всей жестокостью обрушился не только на коммунистов, но и на всех антинацистски настроенных немцев. 3 марта в руки фашистов попал Эрнст Тельман. А 9 марта по доносу были арестованы три болгарских коммуниста, в том числе Георгий Димитров. Как известно, в 1933 году фашисты инсценировали в Лейпциге антикоммунистический судебный процесс, ложно обвинив Компартию Германии и выдающегося деятеля Коминтерна Георгия Димитрова в поджоге Рейхстага. На процессе Георгий Димитров бесстрашно разоблачил перед всем миром нацистских руководителей как провокаторов и преступников, единственных виновников поджога. Своим героическим поведением Димитров завоевал симпатии миллионов людей во всем мире. Из обвиняемого он превратился в грозного обвинителя кровавого фашистского режима. Суд был вынужден его оправдать. Морально-политическая победа Георгия Димитрова над фашистами сыграла важную роль в мобилизации мировой общественности на борьбу против фашизма. Всего же за первые полтора месяца после прихода Гитлера к власти было арестовано 18 тысяч коммунистов. Но и в этих неслыханно сложных условиях Компартия Германии продолжала жить и работать, уйдя в глубокое подполье. 28 февраля в Москву была отправлена телеграмма полпреда Хинчука, в которой он сообщал о начавшихся провокациях фашистов против советских людей. Сегодня, говорилось в телеграмме, в германский МИД заявлен энергичный протест по поводу плакатов нации, статьей «Вангриф», официоз гитлеровской партии, а также по поводу произведенной проверки документов у всех лиц, выходящих из советского пансиона на Гайсбергштрассе. Дважды заходила полиция в Дероб, советско-германское акционерное общество торговли нефтяными продуктами, где, осмотрев помещение, удалилась. Вечером группа наций в форме СС вошла в советскую школу, осмотрела все помещение и удалилась, так как никого, кроме портье, там не было. Советский полпредписал, что поджог Рейхстага, несомненно, произведен нации,